Глава 21 Три дня пролетели, как три часа. Замок жил в лихорадочном напряжении. Все понимали, что от моего решения зависит судьба не только наших земель, но и каждого человека в этих стенах. Торвин созывал военный совет за военным советом, Дункан подсчитывал запасы оружия и продовольствия на случай долгой осады, а я металась между желанием поверить Кирану и холодным расчетам. «Миледи!» — сказал Торвин вечером второго дня, когда мы сидели в моих покоях за ужином. Я послал людей разузнать о том войске, что стоит в долине. То, что они рассказывают, не укладывается в голове. — Что именно? — спросила я, отставляя нетронутую миску с похлебкой. — Дисциплина у них железная, — продолжал старый капитан хмуря брови. Никаких грабежей, никаких бесчинств. Даже за водой ходят к реке организованно, они растекаются по окрестностям. Для армии, пришедшей мстить, это странно. — А что говорят о самом лорде Кирани? — поинтересовался Дункан. — Вот это самое интересное! — Торвин наклонился ближе. — Говорят, что он часто смотрит в сторону нашего замка. Подолгу стоит на холме и смотрит. Эти слова отозвались болью в груди. Я встала и подошла к окну. Там в долине мерцали огни лагеря маквайров Такие далекие, но реальные как и тот человек, который ждал моего ответа. На третий день я приняла решение. «Собирайте совет», — сказал я Торвину утром. «Всех, кто участвовал в перевороте, и представители от каждой важной группы в замке. Пусть услышат условия мира и выскажут свое мнение». Большой зал, где всего несколько дней назад пролилась кровь, снова наполнился людьми. Но атмосфера была совсем иной. Вместо праздничного веселья — напряженное ожидание. Вместо гостей в роскошных нарядах — суровые лица воинов, мастеровых, слуг. Я встала во главе стола, там, где когда-то сидел отец, а потом недолго Гаррет. Передо мной лежали условия мирного договора, которые Кирен изложил письменно и прислал накануне. «Мы клан Доэрти», — начала я, и голос мой звучал твердо, несмотря на волнение в груди. Три дня назад мы свергли предателя. Мы доказали, что справедливость сильнее страха, но теперь перед нами стоит еще более сложный выбор. Я подняла свиток с условиями. Лорд Киран Магуайр предлагает мир. Ни капитуляцию, ни покорность. Мир равных. Послушайте условия и скажите, что думаете. Я начала читать, и с каждым пунктом удивления на лицах собравшихся росло. Союзный договор между независимыми землями... Взаимная торговля беспошлин, общая оборона против внешних врагов. Право подданных свободно выбирать, где жить и кому служить». «Это... это неслыханно», — прошептал один из младших лордов. «Такого никогда не было в северных землях». «Именно поэтому это может сработать», — возразил Дункан. «Старые способы привели нас к войне. Может, время попробовать что-то новое?» Но не все разделяли его оптимизм. Поднялся Родрик, один из немногих старых воинов отца, переживших чистки Гарета? «Леди Леона», — сказал он с сомнением в голосе, — «это все звучит прекрасно на бумаге. Но где гарантии, что маквайры будут соблюдать эти условия? Что это не просто способ усупить нашу бдительность?» «Справедливый вопрос», — кивнула я. «Но подумайте вот о чем. Если бы Кирен хотел нас уничтожить, разве стал бы он ждать? У него армия в несколько раз больше нашей». Он мог атаковать сразу после переворота, когда мы были ослаблены. «Может, он просто хочет избежать потерь», предположил кто-то. «Возможно», — согласилась я. «Но разве это плохо? Разве мы не хотим того же?» Торвин встал со своего места. «Миледи», — сказал он торжественно, «я служил вашему отцу тридцать лет, видел много войн, много смертей, и скажу вам честно, если есть шанс закончить эту бессмысленную резню, «Мы должны его использовать, даже если это риск». «Но какие гарантии?» — не унимался сир Родрик. «Что, если через год или два они нарушат договор?» «Тогда мы будем сражаться», — ответила я. «Но, по крайней мере, мы дадим миру шанс. Нашим детям шанс вырасти не на поле битвы, а в мирных домах». Спор продолжался еще час. Голоса разделились примерно поровну. Одни поддерживали мир, другие требовали осторожности. Но постепенно чаша весов склонялась в пользу переговоров. Наконец, я подняла руку, призывая к тишине. «Решение принято», — объявила я. «Мы попробуем заключить мир. Но не слепо, а с открытыми глазами. Первый договор будет заключен на год. Если за это время обе стороны докажут свою добросовестность, продлим его». Зал загудел одобрением. Не единодушным, но достаточно громким. «Торвин», — обратился я к капитану. «Пошлите, гонца, в лагерь Магвайров. Передайте лорду Кирану, что мы согласны на новые переговоры. Завтра, в том же шатре». «Будет исполнено, миледи». Той ночью я снова не спала. Завтра я снова увижу Кирана, и на этот раз мне придется дать ему окончательный ответ. Ответ, который определит судьбу тысяч людей. Утро выдалось ясным и холодным. Первые заморозки серебром покрыли траву, а дыхание превращалось в легкие облачка пара. На этот раз со мной поехали не только Торвин и Дункан, но и секретарь Маэстер Элвин, ученый-человек, который должен был записать все условия договора. Также я взяла с собой небольшой отряд стражи, не из недоверия, а для соблюдения протокола. Шатер стоял на том же месте, но сегодня он казался больше и торжественнее. Очевидно, обе стороны понимали важность момента. Киран приехал с теми же спутниками, что и в прошлый раз, только вместо предателя Валерия с ним был еще один пожилой лорд Аллен, которого я помнила по рассказам отца как человека чести и мудрости. Мы вошли в шатер и снова заняли места по разные стороны стола. «Леди Леона», — первым заговорил Киран, — «благодарю за согласие продолжить переговоры. Надеюсь, вы приняли решение». «Приняла», — кивнула я. «Мы согласны на мирный договор, но с изменениями и дополнениями. Я достала свой свиток, тот самый, который мы с советниками правили и переправляли все утро». «Первое условие», — начала я. «Договор заключается на один год с возможностью продления. Это даст обеим сторонам время убедиться в добросовестности партнера». Киран кивнул. «Разумно». «Второе», — продолжала я. Торговые соглашения вступают в силу немедленно, но военный союз только через три месяца. За это время мы должны увидеть реальные шаги навстречу с обеих сторон». «Согласен». «Третье. Вопрос о компенсации за ущерб, нанесенный во время войны, откладывается до заключения полноценного долгосрочного договора». На этом пункте Киран задумался. «Справедливо», — наконец сказал он. «Но я бы добавил встречные условия». Обе стороны обязуются не предпринимать враждебных действий против подданных друг друга. Никаких рейдов, никаких случайных стычек на границе. «Принято», — согласилась я. Мы прорабатывали детали еще два часа. Маэстр Элвин записывал каждое слово, каждое условие. Постепенно рождался документ, который мог стать основой нового порядка в Северных землях. «И последнее», — сказал Киран, когда основные вопросы были урегулированы. «Церемония подписания. Она должна быть публичной, чтобы все видели, мир не навязан силой, а заключен по взаимному согласию». «Где вы предлагаете провести ее?» — спросила я. «На границе наших земель, у старого камня предков», — ответил он. «Там, где веками клялись наши предки, там же поклянемся и мы». «Камень предков». Я помнила это место из детских воспоминаний. Древний монолит, покрытый рунами, стоящий на холме между нашими землями. Говорили, что боги слышат все клятвы, произнесенные рядом с ним. "Согласна", кивнула я. "Когда?" "Через неделю. Это даст время обеим сторонам подготовиться и оповестить соседних лордов. Пусть все видят, что старая вражда кончена". Когда мы закончили с формальностями, в шатре воцарилась странная тишина. Все понимали, исторический момент состоялся. Впервые за три века кланы Доэрти и Магвайров заключили мирный договор. Спустя несколько минут, когда мы прощались у наших коней, Киран с улыбкой проговорил. «До встречи у камня предков, леди Леона. До встречи, лорд Киран». Я села в седло и направила звездочку обратно к замку, но на полпути обернулась. Киран все еще стоял у шатра и смотрел мне вслед. В груди что-то болезненно сжалось, но я заставила себя ехать дальше, больше не оборачиваясь. Политический союз заключен, теперь предстояло самое сложное — заставить его работать. И понять, что делать с теми чувствами, которые та Леона так упорно пыталась похоронить.